Глава 13 Имущество детей уместилось в две небольшие сумки. Кроме сменной одежды и пары игрушек у них ничего не было. Мы шагали по улице в молчании, я не знала, о чем вести разговор. Дети негромко переговаривались между собой, они тоже чувствовали неловкость. Я волновалась за Тимоша, надо бы показать мальчика врачу. Вдруг там все таки перелом или сотрясение. Жаль, у меня нет медицинского образования. Остается уповать на квалификацию местных лекарей. Надеюсь, тут пиявки и кровопускания не являются единственными способами лечения. Я негромко кашлянула, чтобы привлечь их внимание. «Так, детишки», — начала деловито, — «скажите мне, вы ведь в школу ходили?» При упоминании школы Тимош слегка поморщился, а Варда с готовностью принялась рассказывать. «Да, ходили, пока папа был жив. Это была школа Святой Патриции на Каштановом бульваре, недалеко от дома. Потом, конечно, пришлось ее оставить». На лицо девочки набежала тень, а взгляд потух. В детском доме с нами занимался учитель. «Тогда завтра снова отправим вас в школу». Не сидеть же им дома в самом-то деле. Образование важно в любом из миров. Заодно и к нотариусу сходим. Дети переглянулись, и Тимуш покрутил пальцем у виска. «Ты что, в школах сейчас каникулы?» — возмущенно заявил мальчишка. «Знаю», — ответила я с умным видом, хотя, конечно же, не знала. «Но все нужно делать заранее?» Если придем в последний момент, в школе может не остаться свободных классов. И вообще, я так давно училась, что и забыла, когда бывают каникулы. Напомните, будьте так добры. Так я узнала, что Новый год совпадает с началом учебного года. Это первый день зимы. Первые каникулы выпадают на март, вторые — на июнь, а третье — на ноябрь. Правда, здесь у месяцев названий не было. Говорили просто первый месяц весны и тому подобное. Таким образом, я выяснила, что сейчас заканчивается июнь. Я любила лето не только за тепло и яркое солнце. В это благодатное время можно было набрать природных материалов для моих украшений. По улице сновали горожане, с двойняшками поздоровалась какая-то женщина. Дети засматривались на яркие витрины и вздыхали время от времени. «Что-нибудь хотите?» — спросила я, когда мы остановились у продуктовой лавки. «Конечно, хотят». Ужин в приюте они пропустили. К тому же не думаю, что там их баловали разносолами. Дети переглянулись, но скромно промолчали. «Давайте, заходите. Устроим сегодня праздник живота в честь возвращения домой». Я схватила их за руки и потащила внутрь. Лавка оказалась огромной. Хорошо одетые покупатели толпились у прилавков, с которых на нас смотрели ароматные колбасы, соленья, сыры с зеленью, чесноком, специями. Яблоки с грушами манили румяными боками, блестели от влаги грозди синего и зеленого винограда, Мягкие сливы были выложены горками. Гранаты с лимонами, клубника и вишни едва не лопались от переполняющего их сока. Пришлось купить корзину, чтобы утащить все покупки. Хозяин лавки, увидев золотой ксол, уставился круглыми глазами, а потом заворчал, что на сдачу придется отдать всю кассу. Выходили мы, груженные покупками. Варда выглядела довольнее и бесконечно щебетала, а Тимош, напротив, притих и загрустел. Мы часто тут бывали раньше ответил на мой удивленный взгляд. Показалось, что синяки под глазами стали еще темнее, и я спросила: "Так, детишки, а вы не знаете, тут поблизости есть лекарь? Я хочу, чтобы он тебя осмотрел." "Мы не детишки, звучит прямо как мышки," пискнула Варда. "Не хочу к лекарю, со мной все нормально." Сразу заортачился Мелкий Вредина. "Пошли уже домой." "Обязательно, но сначала лекарь." "По пути как раз живет господин Терби," сообщила девочка. Тимаш что-то буркнул в ответ и зашагал быстрее. Мне было неудобно гоняться за ним с тяжелой корзиной в руках. Да и прохожие толкались локтями и мешали. В какой-то момент я потеряла мальчишку из виду, внутри похолодела. Варда, где твой брат? Но девочка тоже вертела головой, пытаясь высмотреть знакомую фигуру на людной широкой улице. Ну вот, приехали. Чувствую, малец еще попьет у меня кровушки. Я скрипнула зубами, поставила корзину под ноги и громко позвала. Тимаш! «Куда ты делся? Иди сюда, немедленно!» Прохожие удивленно посмотрели на меня. Одна женщина даже остановилась. Но спустя пару секунд взгляд ее сделал равнодушным, и она зашагала дальше по своим делам. «Может, он зашел в какую-то лавку?» — предположила Варда. «Госпожа Танита!» Голос показался знакомым, и я мысленно застонала. «Только этой встречи мне сейчас не хватало. Но судьба в этот раз оказалась неблагосклонна». На крыльце магазина сладостей стоял владелец радости ювелира, господин Леорг. Блондин держал в руках бумажную коробку в синий горошек. Он глядел то на Варду, то на меня. И в глазах его плескалось изумление. Ювелир первым пришел в себя и торопливо спустился по ступеням. «Варда, здравствуй, дитя». Конечно, он не мог не знать детей Малкольма, если их отцы когда-то дружили, а потом соперничали. И меня, то есть то он определенно видел. «Добрый вечер, господин Леорк. кисло проговорила девочка. «Так вы...» Он многозначительно приподнял бровь и впился в мое лицо цепким взглядом. «Та самая Танита, сестра Малкольма». Я увидела, как пальцы, держащие коробку, напряглись. Совсем не к месту подумала, что Леорк купил этот тортик для себя и собирался разделаться с ним в темноте под одеялом. «Сожалею, но у меня нет времени для бесед». «Вы случайно не встречали Тимоша?» Разговаривать с ним не хотелось. Как скоро он узнает, что я решила возродить семейное дело и заходила к нему в лавку не просто так. Ох, чувствую, улыбка красавчика скиснет, как старое молоко. «Тимош?» — так он внутри. Ювелир кивнул в сторону лавки сладостей. «А что с ним? Почему мальчик в синяках?» «Видимо, потому что в приюте детям жилось не слишком сладко», — ответила я резче, чем хотела. Господин Леорку прямо последовал за нами с Варды, и мы втроем ввалились в магазин. Ювелир забрал у меня корзину с продуктами, несмотря на возражения. Внутри был самый настоящий рай для обжор. Яркие карамельные конфеты на палочках, торты всех форм, размеров и цветов, меренговые рулеты, пирожные с фруктами, мороженое в вафельных рожках, пончики, посыпанные шоколадной стружкой и орехами. Вся эта красота занимала многоярусные стеллажи, выкрашенные в розовый и голубой пряталась за стеклянными витринами. Над головой растянулись гирлянды из сушек, конфеты-пряников в виде покрытых глазурью зверят. «Я не видел вас очень давно, вы изменились». «Сразу даже не узнал». «А вы почему промолчали?» Лёрк отставать не хотела, меня мучило чувство неловкости. Внезапно взгляд зацепился за мальчишку, застывшего перед огромным тортом в виде замка с бисквитной крепостной стеной. Главную башню украшала фигурка мармеладного дракона. Ну, подразумевалось, что это дракон, хотя мне это существо напоминало чучело динозавра из юрского периода. От взгляда на смачно политое шоколадом сооружение я ощутила, как во рту непроизвольно собирается слюна. Тимаш почувствовал мой взгляд, осторожно повернулся и виновато опустил глаза. Я просто зашел посмотреть. А почему не предупредил? Мне расхотелось ругаться. Таким жалким и несчастным выглядел мальчишка. «Мы бы могли зайти вместе и даже что-нибудь купить. Я тоже люблю сладости». «Я знаю, что верный, но не слишком полезный путь к детскому сердцу — все возможные лакомства». Тимаш метнул на меня недоверчивый взгляд. Варда уже забыла, что минуту назад сходила с ума от волнения за непутевого братца. И крутилась вокруг заваленных сладостями прилавков. «Ой, какие красивые мишки! Наверное, вкусные?» Девочка вздохнула и красноречиво посмотрела на меня. Тетя, а ты когда-нибудь пробовала этот шоколад? Если нет, то купи себе и попробуй. Может, даже с нами поделишься. С радостью угощу вас, нервно заявил господин Леорк, уставший от моего игнора. О, бедненький! Наверное, прежде с ним так никто не обращался. А я что, виновата, сам ко мне пристал? Не стоит, я выставила руку, предупреждая. Пока мы с детьми выбирали, чем набить животы, Леорк не оставлял попыток меня разговорить. Он стоял за плечом неотступной тенью. «Позвольте выразить соболезнование по поводу кончины вашего брата». «Благодарю. Раньше мы не были знакомы близко и почти не общались. Предлагаю исправить это упущение. Если вам понадобится помощь, госпожа Танита, обращайтесь». Мой отец был очень дружен с господином Зарвером. Меня так и подмывало рассказать, что наслышана я об их дружбе, но промолчала. Расплатилась и вывела из магазина детей. Они так вцепились в пакеты со сладостями, будто боялись, что их отнимут. Путь из приюта до дома уже кажется бесконечным, а я ведь хотела показать Тимоше лекарю. Спасибо вам за всё, господин Леорг, дальше мы как-нибудь сами. У меня получилось выдавить улыбку. Ювелир, понимающий, кивнул. Не смею вас больше задерживать. Рад был повидаться и счастлив, что такие замечательные дети больше не одиноки. Кивнув, господин Леорг растворился в толпе, а я, наконец, выдохнула. Пока мы шли по улице, племянники шуршали бумажками. Конечно, разрешать сладкое до ужина неправильно, но сейчас я решила побыть хорошим полицейским. Ладно, пойдем к твоему лекарю, обреченно произнес Тимаш, засовывая в карман очередной фантик. И верно, может он выпишет хотя бы мазь от синяков. Я улыбнулась маленькому Ворчуну. Пускай в этот раз получилось купить его расположение сладостями, все равно это шаг вперед. Надеюсь, мы сможем подружиться. Или хотя бы не доводить друг друга до белого коленя.